Глава пятая. Звездная гидра. «Я еще маленькая, друг. Переходы между измерениями даются мне тяжело», — услышал я в голове девчачий голос юного спиннера-матриарха. «Мне понадобится не меньше 30 секунд на каждого». 15 минут на всю банду? Боюсь, столько времени мне не дадут, так что драться придется самому». «Хорошо учту», — ответил я. Действую по ситуации, приоритет на атакующих меня целях. Не проявляй себя раньше времени или без команды». «Пи-пи», — пропищал тигр, которого тоже затянуло в это измерение. «Извини, герой, но это не арена. Здесь, если убьют, то по-настоящему», — сказал я, намереваясь спрятать хомяка в инвентарь. «Пи-пи», протестующе заверещал он. «Хм, а ведь правда. Если меня убьют, он же застрянет непонятно где». А так, даже если погибнет, разум его снова воскресит. Наверное. «Ладно», — сказал я, и, вытащив из клетки, поставил хомяка на землю. Земля здесь, кстати, была какая-то странная. Идеально гладкая, но не скользкая, бесцветная поверхность. Клетку я поставил рядом. Если тигру станет страшно, спрячется в ней. От сгустка плазмы не спасет, но он же хомяк, ему может комфортнее умирать дома, а не на чужой земле. Черт, да что за бред мне лезет в голову? Видимо, следствие перестройки и преобразования мозговых клеток. Люди, затянувшие меня сюда, не спешили атаковать, тихо переговаривались и спокойно наблюдали за моими манипуляциями с клеткой и хомяком, а за их спинами... Промелькнуло и исчезло что-то прозрачное, как будто поток горячего воздуха вознесся к небу. Я же, прикинув, как буду действовать, изучил список доступных модификаций и гаджетов. Потом потянулся взглядом в инвентарь за оружием и на пару мгновений затупил, после чего опомнился и врубил пошаговый режим. Шкала жизни снизилась на процент, а гомон, исходящий от противников, загустел — понизился на пару тонов и превратился в едва слышимый гул. Установленные модификации. Щит-предтечь, реликтовая генетическая. меч Предтеч, реликтовая генетическая. Блеф, редкая боевая. Нейтрализатор кислоты, обычная боевая. Притяжение урона, обычная боевая. Отмщение, редкая боевая. Универсальный метаболизм обычное генетическое, пошаговый режим реликтовое генетическое, анализатор ценности, обычное сервисное, коллектор М. Редкое профессиональное. Всевидящий глаз редкое генетическое, снайперский вихрь, эпическое тактическое, звездный бастион. Эпическое защитное, гаджеты. Воздушные крылья эпический, оружие. Крамсатель эпическая, растворитель эпическая. Экипировка: охотничий плащ из шкуры бувамсо, рабочая экипировка сотрудника Гленкор Антофагаста. Питомцы: Гхоммиактигор тигр второго уровня, страж гордисто девятого уровня. Так, а с чем же мне воевать? Алекса рассказывала о реальном случае произошедшем на арене. Некто по имени Лиам Дрискол из «Наших Хома» взял на земле огромный кредит, заложив все семейное имущество. Семья была не из бедных, владела собственным замком и транснациональной корпорацией, так что на Сидус он прибыл с наполеоновскими планами. Дрискол был уже сильно не молод, но поправил тут здоровье, божественно экипировался и не только легендарными модами и доспехами, но и целым арсеналом оружия на любой вкус – После чего пошел покорять арену в одиночной лиге. Лекса заметила, что основания на что-то рассчитывать у него были. Мол, в молодости он считался одним из топовых бойцов в реальностях полного погружения, в том числе в дисгардиуме. Впрочем, то были только и его слова. Правда, это или нет, но на арене Сидуса Лем дрискал потерпел жесточайший провал. Желая поскорее отбить вложения, он сходу пошел участвовать в платных турнирах, при этом ставил на себя огромные деньги. Не прошло и месяца, как он обанкротился, ушел в отрицательный рейтинг и был изгнан с Сидуса. Дальнейшая его судьба неизвестна. «Понимаешь, у него было слишком много возможностей», — объяснил Алекса. «Его мозг не успевал принять лучшее решение, перегруженное обилием вариантов. Сейчас мне вспомнились ее слова, потому что мой арсенал и возможности прилично подросли с момента той памятной драки с Грегом Головой и его прихвостнями. Что выбрать? Эпический квантовый кромсатель, подаренный Убамой, или тоже эпическую рапторианскую штурмовую винтовку-растворитель, подарок Корлыка Тензина Конгбу? А может, мой шанс в ближнем бою? В одну руку силовой щит Звездный Бастион, в другую меч Предтечь, И с активированной живой бронёй в бой. Или вообще перевести бой в трехмерную плоскость и взлететь, используя воздушные крылья. Жаль, что не успел прикупить эпические доспехи. Я, собственно, за ними и собирался в магазин чемпионов арены. Все эти мысли пронеслись в голове за доли секунды. все таки в том, чтобы соображать быстрее, есть огромное преимущество — И оборвались от властного крика. Что именно кричали, я не расслышал, слишком растянуто прозвучало, так что я вышел из пошагового режима и услышал. «Эй, твою мать! Вояка! картер Райли! Оглох! Сложи оружие на колени!» Обратившийся ко мне человек в сверкающей экипировке явно привык командовать. Поднятая забрало его шлема, позволила разглядеть, что он азиат. Но и по его профилю было понятно, с кем я имею дело. Шан Юн, бывший дракон Триады. Тем, кто улетел на Сиду, чтобы открыть филиал Триады в центре галактики, а заодно наказать меня за убийство Грега Головы. Забавно, что мамочка и Гук воспользовались тем, что он покинул Землю и лишили Шана Юна полномочий дракона, что не помешало им предложить его место мне, отправляя сюда с теми же целями. Интерфейс отображал, что у меня два питомца. а третьим не догадывался даже разум, но именно он мог закончить схватку даже раньше, чем все закрутится. Достаточно натравить спиннера на Шана Юна, а потом предъявить его людям свои регалии дракона. Наемники, скорее всего, просто отойдут в сторону. Ваши дела, хомы сами разбирайтесь. Но такой поступок мне почему-то показался подлым. Вроде как отравить врага, ударить в спину, вместо того, чтобы одолеть в честном бою. Не то, чтобы я собирался оставаться порядочным, пока меня убивают, но пусть для начала попробуют. «Не делай глупостей», — Картер посоветовала Криси издалека. В это измерение она попала следом за мной, но сразу же отошла подальше. Сейчас девушка встала в стороне, так, чтобы не попасть под дружественный огонь. «А то что?» — поинтересовался я. — Узнаешь, — пригрозила она, — у тебя еще есть шанс спасти жизнь, так что не дергайся. Подумай о дочери. — Ах ты ж, тварь! — намекает, что Микки не поздоровится. Что ж, если до этого момента я относился к ее предательству с пониманием, все-таки она изначально работала на триаду, а ко мне примкнула, потому что так сложились обстоятельства, то сейчас... Так, а зачем ей это было нужно? «Почему, Криси? спросил я. «Понятно, что с капитанского мостика того лайнера до инициации разумом ты притворялась, чтобы уцелеть. Но потом-то ты спокойно могла вернуться к Грегу». «Голова, урод!» — с отвращением ответила она. «Да и вернуться к нему я всегда бы успела, пока ты его не замочил. А потом разум подарил тебе новую руку. Это было необычно, а у меня нюхно такое. Хотелось выяснить, за что» а для этого пришлось прикинуться ласковой кошечкой. «Понятно». Бросив на нее последний взгляд под направленными на меня стволами рельсотронов, тазеров, винтовок, плазмоганов, кислотных и лазерных винтовок, я подумал о том, что зря потерял столько времени в полете до Цереры, отказывая Лексе в сексе. Почему-то при этой мысли я не испытывал злости, только расстроился. «А вдруг Лекса тоже?» «Просто выполняла задание института и теперь передумает». Эх, тем временем Шан Юн подозвал к себе Криси, приобнял ее и вместе с ней направился ко мне, абсолютно уверенный в мощности своего легендарного силового щита. То, что он как минимум легендарный, можно было понять по густоте синевы. Чем гуще, тем мощнее. Его люди, пять человек с земли, Тоже все, как один экипированные по максимуму, расположились вокруг своего босса. Остальные два с лишним десятка, по всей видимости, наемники, поняв, с кем им придется иметь дело, совсем расслабились и начали обмениваться мнениями, причем не обошлось и без подколок заказчика. «Боец первого уровня без какой-либо экипировки!» — вибрирующе проскрежетал наемник-крепак. она с тридцать!» Я встречал подобных на арене. «Сложный противник!» который может поглотить чудовищный урон без особого для себя вреда, но очень предсказуемый из-за медлительности. А медлительный он из-за массивности. По кодексу крепаки кремниевая форма жизни. Хома Шан Юн, это оверкилл. потрескивая разрядами, сказал наемник Вальтрон. «Или мы про него чего-то не знаем», — проверещал наемник Даари, уже воспаривший над нами. Скорее всего, наш заказчик труслив или не разбирается в уровнях бойцов Сидуса, предположил наемник-рапторианец. Поправка, Хомо Шан Юн демонстрирует соплеменнику свои возможности, чтобы запугать и добиться своего!» — прогудел наемник Рахегуа. «Это называется запас прочности!» — огрызнулся Шан -Юн. Люди, прибывшие с земли с Шан тоже зашептались. А один, судя по очень богатой экипировке, заместитель, не меньше, даже расхохотался, показывая на меня пальцем. «Это же работяга с пояса! С хомячком!» Тигр в это время забрался мне на плечо и недобро сверлил взглядом врагов. «Смотрите, он такой нищеброд, что даже здесь все еще ходит в рабочей экипировке глинкор «Антофагасты», — воскликнул невысокий молодой человек. «А говорили, что у него денег куры не клюют!» Бывший дракон, раздраженно обернувшись, рявкнул «Заткнитесь! Вы все! Заткнитесь!» «Забыли, что рассказала Кристина? У него есть страж древних Рехегуа девятого уровня! И чертов хомяк! Кто его знает, что это за мутант?» «А еще этот якобы работяга был безоружным, когда разделал голову его четверых людей!» Он бывший миротворец, мать вашу! Профессиональный вояка!» Повернувшись ко мне, он выпучил глаза и проревел еще громче. «А ты почему еще не на коленях, Райли?» Общение с тукангом Джоаланом научило меня, что люди такого статуса часто используют эмоции в свою пользу. Даже когда вот так гневаются, особенно на публику, чаще всего это наиграно. Он бы не стал драконом Триады, если бы не умел подчинять чувства, а по наследству это звание не передается. Шан Юн добился его сам, поэтому с ним можно попытаться поговорить, но с позиции силы. Размахивать перед носом регалиями дракона пока глупо. Шан Юн может не стерпеть конкуренции и, посчитав, что за ним огромное преимущество, решить меня прикончить. Причем не безосновательно. Мои щиты... Могут не сдержать такого концентрированного огня. А спиннер... Что ж она еще маленькая? Да как-то не хочется, я пожал плечами. Что? Изумился Шан Юн и демонстративно навел на меня ствол. Да ты понимаешь! Криси сказала ему что-то на ухо, и тот кивнул. Со мной заговорила девушка. Теперь понимаешь, почему ты неудачник, Картер? Потому что тугодум. Ты знаешь хоть кто перед тобой? Это Шан Юн, великий дракон Триады. Ему даже власти Земли не указ, он может пошевелить пальцем, и его люди принесут ему голову любого. На цыпочках. В ее голосе прозвучало настоящее восхищение возможностями босса. Да хоть президента Земли! А ты с ним как разговариваешь? Ты же уже мертв, просто пока об этом не знаешь. Так кого ты из себя строишь? «Интересно, что им от меня нужно?» Криси узнала об условиях контракта с Тукангом Джуаланом, посчитала, что он выполнен и у меня есть чем поживиться. Или слила Шану Юну про мой щит предтеч, и тот, узнав, что артефакт может быть потерян после смерти, хочет, чтобы я сам его отдал? Так сказать, выплатил моральный ущерб за смерть головы? Ладно, сейчас узнаем, прав ли я. Девчонка явно нацелилась на альфа-самца и сейчас активно льстила и подавала себя в выигрышном свете. Липла к Шан-Юну, чуть ли не терлась бедром о него, да и одежду на сегодня выбрала не в пример сексуальнее той, в которой была со мной. Облегающая короткая маечка, не скрывающая голый плоский живот, короткая юбка, высокие каблуки. При этом волосы собраны в конский хвост и стянуты так, что взглядом Криси стала отдаленно напоминать Шану юна «Я уже не дракон», — поморщился он. «Вернее, не совсем дракон, я же объяснял тебе, дура! Я Звездная Гидра, представитель организации в галактике!» Про Звездную Гидру мамочка и Гук ничего мне не рассказывали. Или забыли, или, что вероятнее, Шан Юн хвастливо фантазирует. Иначе бы они не говорили, что если тот вдруг исчезнет, никто в триаде не расстроится». «Поставьте его уже на колени!» — приказал Шан Юн, поморщившись. Его люди рванули ко мне, но резко остановились, когда я взмахнул рукой, стряхивая с конечности меч предтечь. Клинок, одновременно существующий в материальной и энергетической формах, со свистом и шипением рассек воздух перед лицами бандитов, от неожиданности те нелепо замахав руками, инстинктивно уклонились и отпрыгнули в сторону. Стоявший позади Шан Юн тоже отпрянул, прикрываясь Криси, а до наемников наконец дошло, что я не так прост, и они открыли огонь, поцарапав мою живую броню. Но тут же прекратили, потому что Шан Юн заорал «Не стрелять! Он пока нужен живым!» Слово «пока» я, конечно, услышал, но сейчас все мое внимание поглотил меч притеч, который я собирался проверить в деле. Резко подлетев к ближайшему бандиту... Я чиркнул по его лучемету как лезвием по бумаге. Ствол отвалился, а бандит в испуге откинул оружие и невольно попятился. Отлично. Включив воздушные крылья, я взлетел и завис в паре метров над землей. Потом, взмахнув свободной рукой, выставил перед собой звездный бастион. На активацию ушло 5% энергии из моих биологических запасов, а сам щит, намертво прикреплённый к руке, оказался невидимым. Думаю, его увидят, когда он начнет принимать на себя урон. Так, а не помешает ли он мне? Взяв ту же руку кромсатель, рассчитанный на несколько противников, я направил его на бывшего дракона. Не помешал звездный бастион. Все сразу немного напряглись, а хомяк, клянусь спящими, пискляво рыкнул, мол, зная наших. «Лучше спустись на землю», — донеслось сверху. Посмотрев туда, я увидел Дари. Бойца шестого уровня, который навел на меня ствол какой-то огромной пушки, такой тяжелый, что он сам едва держался в воздухе. Чуть воспарив, я схватил его за птичью лапу и резко дернул вниз. «Сам спускайся!» Кожистые крылья сложились, дари рухнул и, видимо, подломил одно из них. Хрящи хрустнули, дари взвыл от боли, но стерпел, заткнулся. Вскочив на ноги, занял место в толпе наемников, которые окончательно посерьезнели и прикрыли заказчика не только телами, но и силовыми щитами. Под их защитой Шан Юн почувствовал себя увереннее и приказал. «Слушай внимательно, Райли! Я бывший дракон Триады, а ныне Звездная Гидра! Ты убил моего человека, Грега Голову! За это тебя ждет правосудие!» Ты должен быть наказан, и наказание обязательно свершится. Но каким оно будет, зависит только от тебя. Мне от тебя! Нужно все, что я только что продемонстрировал. И все деньги, которые заработал, весело перебил я. Ведь так? Привыкший повелевать, бывший дракон стоял серьезный и напыщенный. В блестящей легендарной экипировке. А видел он перед собой наверняка оборванца с интересными игрушками, которые нужно отобрать, а то, не дай бог, сгинут вместе с ним. Но я все это уже много раз проходил. С Мелким, с Вертиго, с Агусом и прочими гадами из Триады. До этого, в трущобах, где прожил 10 лет, а после с Тукангом Джуаланом. Везде и всегда одно и то же, с кем бы я ни имел дело. С инопланетянами или людьми... «Всегда угрозы, всегда альтернатива в виде пощады, если отдашь свое. Но я предпочитаю делиться только по собственному желанию, а не по прихоти других». «Допустим», — ответил Шан Юн. «Не нравится мне твоя веселость, вояка. Ты глупец, если думаешь, что у тебя есть шанс остаться живым. Вернее, такой шанс есть, но он целиком зависит от меня. Согласен с тобой, Звездная Гидра» усмехнулся я, снова его перебив. Лицо его покраснело, но он взял себя в руки. «Прикончу тебя, и остальные, может, и драться не захотят. Зачем? За кого?» «Все вместе покинем это затхлое измерение и пойдем в бар выпьем за знакомство», — я обратился к наемникам. «Предлагаю вам не вмешиваться в дела Хома и отойти в сторону. Как выйдем отсюда? Три раунда выпивки в буйной фляге за мой счет. Что скажете, разумные?» Да прикончите его уже, господин! воскликнула Криси, приложив себя ладонью по лбу. У нас же есть коллектор, он все вытащит. Дура! взвизгнул Шанюн. Опять тысяч монет! У меня верная информация. Тот рапторянец заплатил ему столько же, если не больше. А коллектор что? Все отберет разум! Ага, так вот почему он не спешит меня убивать. Может, он еще и наемникам обещал долю награбленного с моего трупа. Похоже, у «Звездной Гидры» серьезные проблемы с финансами. Скорее всего, все эти блестящие доспехи легендарного качества и привычка жить на широкую ногу в считанные дни опустошили его счет. Посмотрев на меня, бывший дракон Триада заговорил спокойнее. «Райли, мы не с того начали знакомство. Прошу прощения за то, что вызвал тебя на разговор так бесцеремонно. Предлагаю поговорить как серьезные люди». Спускайся, дорогой, не бойся, мы тебя не тронем. Я издал смешок. Конечно, не тронете! Вам же нужны мои деньги, да? Но я все же тут побуду, а то от вас там смердит уж очень сильно. Следи за языком, когда говоришь со звездной гидрой Триады, проревел молодой человек, что обзывал меня нищебродом. Шаньюн, поморщившись, велел ему заткнуться, а мне миролюбиво сказал. «Хорошо, оставайся там. Райли, как тебе удобнее? Спрашивай, что тебя интересует, если это поможет разговору». «Самый насущный вопрос. Как отсюда выбраться?» «Встроенный мод создания личного карманного измерения», — ответил Шан Юн, указав на свою голову. «Так что не советуй меня даже пальцем касаться, иначе застрянешь тут навсегда». «Это фигня какая-то», — заявил я. «А вдруг тебя инфаркт хватит?» «Мы все тут, по твоей милости, застрянем, что ли?» «Не тупи, хомо», — прорычал наемник-рапторианец. «Снаружи у заказчика доверенное лицо с пультом изъятия из карманного измерения. Это лицо наблюдает за всем, что здесь происходит. А если доверенное лицо тоже того, рядом с ним наше доверенное лицо». «Понятно». Я задумался, как поступить, и при любом раскладе получалось, что бывший дракон нужен мне живым. «Ответь еще только на один вопрос, Звездная Гидра Шан Юн. Наемники в доле?» «Тебе какое дело?» — проверещал Дари, которому я сломал крыло. «В доле», — мрачно ответил Шан Юн. «Именно поэтому моя смерть тебе не поможет. Каждый, находящийся здесь, рассчитывает на свой процент. Это большой куш, Райли». И он тебе не по зубам. Ты же наверняка даже не знаешь, как поступить с этими деньгами. Отдай их, и мы тебя пощадим. Будем считать, что ты компенсировал смерть Грега головы. Перед драконами Триады я тебя прикрою». Чуть подумав, я поинтересовался из чистого любопытства. «Слушай, я все же спрошу еще кое-что. Мне слабо верится, что тебе, великому дракону, так нужны деньги». «Ты же наверняка прилетел сюда не с пустыми руками, с набитыми монетами-балансом!» «Где же они? Потратил на Криси?» «Так она вроде не из самых дорогих, я бы даже сказал, из дешевых!» «Заткни пасть, Картер!» — выркнула девушка. «Ставки!» — нехотя сквозь зубы вымолвил Шанюн. «Теперь все ясно. Мои домыслы подтвердились». Еще мамочка сетовала на то, что тот вечно играл в их сгуком заведениях по бешеным ставкам и, проигравшись в пух, просил кредитное плечо на астрономические суммы. В своих заведениях, как ни странно, ставить ему было неинтересно. Долги, конечно, он отдавал, но сам факт того, что Шан Юн игрок, все объяснял. Здесь на Сидусе дать ему взаймы было некому. А старого пса новым трюкам не научишь. Он влез в долги, чтобы отыграться, а ради этого, скорее всего, обратился к тому, кого ему могла посоветовать Криси, к Тукангу. И все же интересно, кто в доме ростовщика слил Шану Юну информацию, учитывая, что при разговоре с мастером при умножении Великим Буфо больше никто не присутствовал. Значит, шишка Туканг Джоалан решил помочь ему вернуть долг, дал наводку. Что ж, жаль, он мне почти понравился. Промолчав, я активировал гордисту. Отливающая фиолетовым металлическая капля стекла с трехметровой высоты и бесшумно преобразилась в стража древних Рехегуа. Напряжение в рядах наемников стало почти видимым. Заискрило взведенным оружием и отблесками силовых щитов, накручиваемых до максимума. Драконом я сам расскажу, Шан Я посмотрел за спины наемникам. Нашел место, где воздух струился иначе, и дал команду затаившемуся в невидимости Хитаму. Валих Кема!» Хитам, покинув рапиру по просьбе Криси, сразу же вернулся, только уже невидимым, и в карманное измерение его затянуло вместе с нами. И вместе с этим произошло кое-что еще. Профиль Кемы стал отображать полную информацию. Возможно, только для меня. Я считал ее сразу. Кема Ли Десятый. Рапторянец, темный двадцать 21 уровня, родная планета Сарисуру, Система 18 Скорпиона, созвездие Скорпиона. Для бойца из личной гвардии у Раптоса, достигшего 21 уровня, все эти наемники были на один коготь. Призрачной тенью и тихой смертью, как крысь в курятнике, он заметался между ними. Удар другой, и наемники падают замертво. С моего плеча слетел тигр и, растопырив лапки коршуном, спикировал на Крисси. Девушка завизжала и отбросила его, а тот, сумев выгрызть клок волос, победно оскалился, выплюнул их и снова рванул на нее. Крисси навела на хомяка бластер, но выстрелить у нее рука не поднялась. Она обернулась, увидела, как их ряды рядеют, и все поняла. Отбросила оружие и подняла руки, показывая, что сдается. Тигр сменил цель и атаковал ногу Шана Юна. Гордиста, не желая отставать от веселья, залил остальных врагов темной энергией. Пока бывшего дракона не прикончили, я рванул вниз и прикрыл его с тигром, грызущим его сапог, и Криси своим телом. Гордисто тут же прекратил стрельбу и покатился добивать уцелевших вместе с Кемой. В душе заворочилась совесть, потому что это было необязательно. Некоторые отбросили оружие, молили о пощаде, но я помнил, что эти разумные пришли сюда убивать. Убивать безнаказанно и ради денег. Никакой жалости. Через секунд десять остались только мы с Тигром, проявившийся Кема, занявший место между мной и Гордиста, и Шан Юн с Криси. Глядя звездные Гидре в глаза, я отчеканил. «Каскад». «Вершина. Возрождение. Троица. Выносливость. Взаимопонимание. Откровение. Начало. Лояльность». Потом показал запястье с татуировкой дракона. Увидеть ее можно только в ультрафиолете, но, очевидно, Шан Юн не пренебрег модом, расширяющим зрительный диапазон. Его узкие глаза округлились и полезли на лоб. Он побледнел, схватился за сердце и осел на землю потом все же взял себя в руки и распростер сениц. Кема лаской проскользнул мимо меня и, обдав кислотным дыханием, прошипел в ухо Криси. Не на того босса поставила крошка. «Что происходит?» — не выдержала та, готовясь упасть в обморок. Шан Юн, не поднимая головы, схватил ее за топ и дернул вниз так, что та, нелепо задрав зад, завалилась рядом. «Господин Картер Айли — дракон дура!»